Глава 17 «В общем, странный он», — задумчиво произнесла Ким, почувствуя жесткие пластины на холке. «Вчера вечером из шатра вылетел как ненормальный, всю ночь не появлялся. Под утро пришел злой, раздраженный, но к тебе разрешил выходить. Я не понимаю его». Лиса только фыркнула. Хас ее интересовал мало, а вот свежая обрезь барана Очень даже. Она жадно прихватывала большие куски и глотала их целиком, практически не жуя. При этом блаженно щурилась и урчала, как большой сытый кот. Ешь, сейчас воды принесу. По привычке, поднимая ворот повыше, в тщетных попытках скрыть коварное золото, Ким отправилась туда, где хранилась вода для верт. По пути ей попадались и воины, и свободные работники, и рабы и все как один пялились, провожали любопытными взглядами, шептались за ее спиной. Ким отдавала себе отчет, что когда-нибудь эта тема всем надоест, и надо просто подождать. Но пока было просто невыносимо, эти взгляды они жгли. Насквозь. Ей оставалось только ниже опускать голову и делая вид, что вокруг никого нет. Бежать по своим делам. Набрав полное ведро, она бросила в него несколько листочков розовой мяты, выловленной сегодня утром из кувшинок хасара. Вода с ней лучше утоляла жажду, дольше оставалась прохладной и свежей, а ее вкус становился медово-сладким. Лисе должно понравиться. — Смотри, что я тебе принесла! — гордо сказала Ким, ставя ведро перед своей подопечной. — Такого ты еще не пробовала! Вытянув чешуйчатую шею, Вирта подозрительно принюхалась. Потом раздвоенным языком полоснула по поверхности воды. «Что мнешься? Давай! Тебе понравится!» «Ай!» Вместо того, чтобы пить, Лиса стремительно обернулась и впилась зубами ей в руку чуть выше запястья. «Ты что?» Было больно. Алые капли крови падали на землю а Вирта продолжала ее удерживать, не разжимая челюстей и не отрывая хищного взгляда. Ким попыталась освободиться. «Пусти!» — раздался низкий предупредительный клекот. «Лиса!» — Ким испуганно дернулась. «Прекрати немедленно!» От боли по ее щекам градом катились слезы. Было так страшно, что колени тряслись и подгибались. «Лиса!» – простонала она, понимая, что сама не выберется и надо звать на помощь. «Пожалуйста!» Жестокие челюсти разжались и, не удержавшись на ногах, Ким повалилась на землю. С блаженной мордой Вирта провела языком по тонким губам, слизывая алую кровь. И подступила ближе. Будто ничего не произошло. Она привычно пихнула девушку носом в живот, фыркнула в шею, раздувая растрепавшиеся волосы, а потом принялась лизать разорванную руку. «Отстань от меня!» – схлипнула Ким, отпихивая от себя кровавленную морду. Зажимая рану рукой, она с трудом поднялась на ноги. Вирта потянулась за ней и, ухватив зубами за подол, дернула, требуя добавки. «Нет у меня ничего!» Кровь из пульсирующей раны продолжала капать на потрескавшуюся от жары землю. От обиды хотелось реветь на взрыт но вместо этого Ким просто отвернулась, оторвала от подола узкий кусок грубой ткани и кое-как наложила повязку. Надо возвращаться в шатер. В одном из ящиков она видела белые хлопковые бинты и настойку сабельника, который помогает заживлять раны. Тем временем Виртой за ее спиной спокойно пила воду с мятными листьями и размахивала тонким змеиным хвостом, пытаясь отогнать назойливых мух. «Предательница!» – горько обронила Ким и бросилась прочь. Первым, кого она увидела, выскочив из-за кута, был Хас. Он стоял недалеко от прохода и принюхивался, жадно вдыхая воздух полной грудью. Этот запах! Он не спутал бы ни с чем. Сладкий, немного терпкий, дурманищий. Так пахла только ее кровь. От него не укрылась, как Ким испуганно вздрогнула и спрятала руку за спину. «Что у тебя там?» В два шага оказался рядом. «Ничего». Она отчаянно затрясла головой и отступила. «Покажи», — прорычал он, аромат ее крови лишал способности трезво мыслить. Хотелось с дома помрачнения, слезнуть густые капли. Но самое большое желание, затмевавшее собой все остальное, найти и наказать того, кто посмел это сделать. Живо! От его тона она вся съежилась и, отведя взгляд в сторону, выставила вперед покалеченную руку. Кхасар бесцеремонно схватил ее за запястье, сдернул пропитанную кровью повязку и, увидев рану, сказал что-то такое, что Ким не смогла понять. «Я тебя предупреждал!» Его взгляд стал чернее ночи. «Вирта — это не ручной котенок!» «Это не она!» — выпалила Ким и тут же осеклась, потому что Хас ей не поверил. И эта убогая ложь только сильнее его разозлила. Он стиснул челюсти так, что на сколах заиграли желваки, Сжал кулаки и сдвинул Ким в сторону, направился туда, где на привязи сидела лиса. «Зря я тебе разрешил к ней приближаться». «Она не специально, Хас!» Ким повисла на крепкой руке, пытаясь остановить мужчину. «Пожалуйста, не тронь ее, прошу!» Уперлась ногами, но он потащил ее дальше, как пушинку, словно она и не весила ничего и не сопротивлялась. «Хас, умоляю!» В ее голосе звучало такое отчаяние, что каменное сердце все-таки дрогнуло, а имя, произнесенное с такой интонацией, колоколом звучало в голове. Хас остановился и посмотрел сверху вниз на расстроенную девушку. По нежным щекам бежали крупные слезы, а глаза... Ее прекрасные изумрудные глаза были наполнены такой мольбой, что было трудно оторваться. Хотелось смотреть, запоминая рисунок на радужке и трепет длинных ресниц. Хотелось прикоснуться губами, почувствовать соленый привкус ее слез. Хотелось, да много чего хотелось, но Хас сдержал свои порывы, не позволив им в очередной раз взять над собой верх. «Она не хотела мне причинить вред!» Ким начала торопливо бормотать, проглатывая от волнений слова не впопад хватая воздух ртом и все так же цепляясь за его руку. Хас едва слушал. Все его ощущения свелись к этой маленькой, теплой, подрагивающей ладошке, пытающейся его удержать. «Не хотела причинить вред!» — хмыкнул он, выныривая из омута кошачьих глаз. Взял ее за руку, вынуждая поднять выше и показать рану. «Это так теперь и называется?» «А если бы она откусила ее тебе, ты бы тоже ее защищала?» «Ну, ведь не откусила», — захныкала Ким. «Просто прихватила. Ни с того, ни с сего, но тут же извинилась». «Извинилась!» Он посмотрел на нее, как на ненормальную. «Сказала, прости меня, я больше так не буду!» От издевки, прозвучавшей в его голосе, она смутилась, но не отступила. «Да!» Она залезала потом рану, и это... это выглядело как извинение. В ней не было злости, она не хотела меня сожрать. Она просто... просто...» Что просто, она так сказать и не смогла. «Ну-ка, пойдем». Хас схватил ее за здоровую руку и потащил за собой. «Пожалуйста», — сдавленно просипела Ким. «Не надо». «Я сказал, идем». Он направился дальше, и остановить его не было никакой возможности. Давясь слезами, Ким едва поспевала за ним. «Хас!» В последний момент ей удалось проскочить у него под рукой и встать на пути, закрывая с собой лису. «Не тронь ее!» Уперлась в каменную грудь, пытаясь остановить Кхасара. «Хас и не тронул!» Вирто, зато схватила ее саму за горло, и не успела она опомниться, как в воздухе мелькнула сталь, вжимаясь в ее ребра. Ким вскрикнула, испуганно забилась в его руках, а Вирто, до этого безмятежно наблюдавшая за гостями, взвилась на дыбы и ринулась вперед, на ходу обращаясь в черного, как ночь, волка с шипастым гребнем по хребту. Зверь рычал и, припадая на передние лапы, начал по дуге приближаться к Хасу. Под темной шкурой бугрились напряженные мышцы, с обнаженных клыков капала слюна, а в глазах кипела ярость и желание добраться до противника. Два хищника изучали друг друга, оценивали. Наконец Хас тихо усмехнулся и убрал оружие, отпуская Ким. Она отскочила в сторону, жадно хватая воздух ртом, растирая шею, на которой еще мгновение назад сжимались сильные пальцы. Кинд же поднял ладони в примирительном жести. В его глазах клубилась тьма, успокаивая, объясняя, утверждая свое главенство. Вирта притихла и потянулась к Хасару, недоверчиво принюхиваясь. Не сразу, но шипы вдоль хребта опустились, а в груди перестало клокотать рычание. «Все, уймись!» Он небрежно потрепал ее по морде, а потом развернулся к Ким и тут же нахмурился, увидев, как она отшатнулась от него. «Я напугал тебя?» Ким попятилась. «Напугал? Да она в жизни так не боялась! Сумасшедший!» «Так надо было!» Напряженно улыбнулся, плавно подступая ближе. Она бы не поверила, сделай я это в полсилы. Зачем? Сил хватило только на шепот. Хас взял ее за руку, сдвинул выше рукавов, оголяя место укуса. Вирты преданные и служат всем, но бывает так, что сами выбирают хозяина, того, кому хочет служить. Если такое происходит, то она сама добровольно запечатывается на того человека. А для этого... «Нужна кровь!» – провел пальцем по руке, описывая контуры раны, вызывая дрожь под коленками и волну горячих мурашек по спине. «Это Вирта выбрала тебя. Та форма, которую ты сейчас видела, появляется только когда выбор закрепляется. Мне жаль, что я тебя напугал, но я должен был проверить». Ким осторожно вытянула свою руку из его ладони опустила рукав и поежилась, словно от холода, хотя на улице снова было нестерпимо жарко. Должен был проверить. Мерзавец! Ей вот тоже может хочется проверить, привяжут ли ее к позорному столбу и высекут ли, если она пнет одного не в меру любопытного кхасара. Окончательно успокоившись, Вира приняла привычный лошадиный облик, и теперь хлестала себя по бокам хвостом, гоняя вездесущих мух. «Она снова умеет обращаться!» «Благодаря вашей связи она восстановилась». Взгляд снова зацепился за грязную веревку, накинутую на шею вирты. Теперь, когда она вернула себе способность менять облик, одноглазый воин снова захочет использовать ее для выездов и патруля долины. «Я могу забрать ее себе?» — взмолилась Ким. «Пожалуйста». Ее хозяин хотел избавиться от нее, но не мог, потому что она спасла ему жизнь. Она была не нужна ему. Он даже воду чистую забывал приносить. А теперь, когда поправилась, снова заберет ее. Она чуть не плакала и сама, не заметив, как снова повисла на руке у Хаса, с надеждой заглядывая янтарные глаза. Он млел. Просто смотрел на нее и чуть ли не урчал от удовольствия, что она рядом. Сама говорит с ним, прикасается. Хотелось свернуться у ее ног довольным котом и позволить чесать себя за ухом. А еще хотелось дать ей все, о чем просит. Что угодно, лишь бы в зеленых глазах не копились кристальные слезы. В какой-то момент Хас смутился своих собственных мыслей. Ему, как воину, привыкшему брать силой то, что считалось своим, идти по головам к намеченным целям, было странно ощущать внутри себя вот такое. Непонятное, теплое, приятно щекочущее под ребрами. Что делать с этими ощущениями, он не знал, поэтому сурово нахмурился, прячась за привычным образом непробиваемого Кхасара. Ким не отступала. «Пожалуйста, в лагере есть и другие вирты, пусть оставит эту мне. Я отработаю, буду приходить к нему каждый день, убираться, приносить еду, стирать, сделаю все, что он захочет». Хас нахмурился еще сильнее. Фраза «сделаю, что захочет» вызвала такой протест, что едва не зарычал. В этом лагере Ким будет делать только то, что захочет он. Остальные. Пусть катятся к черту. Можешь ее забирать, произнес отревисто и даже как-то сердито. Что скажет он? Это не твои проблемы. Сдернулся стойкий узел, отвязал вирту и передал конец веревки Ким. Вот твоя забота. Ухаживать будешь сама. Конечно! Она вцепилась в огрызок грязной веревки с таким восторгом, будто он подарил ей золотое колье с драгоценными камнями. «Спасибо!» Глядя на ее счастливую физиономию, ухаса снова заломила под ребрами. Черт знает, что творилось у него в голове рядом с этой бледной бродяжкой из долины. «Идем!» — сказал резче, чем хотел, но Ким счастливая от того, что лиса теперь принадлежала ей, даже не обратила внимания на его тон просто кивнула и пошла следом. Правда, далеко уйти не удалось. Вирта сделала несколько шагов и уперлась, натягивая веревку до предела. И сколько бы Ким ни пыталась сдвинуть ее с места, ничего не получалось. «Что это с ней?» – растерянно спросила девушка. «Кто же ее знает?» – усмехнулся Хас. «Она твоя, вот и разбирайся». Ему было интересно. Как пленница справится со своей новой зверюшкой?» Ким почесала голову, еще пару раз попыталась утянуть лису из прохода, но только выбилась из сил. «Что тебе не так?» Вирта фыркнула так, будто говорила, «Ты еще спрашиваешь?» «Есть? Пить? Почесать за ухом?» перебирала Ким, снова получая в ответ фырканье. Или хочешь остаться в этом вонючем закутке?» Теперь к фырканию добавилось недовольное ржание. «Я не понимаю», — она развела руками и беспомощно посмотрела на Хаса, невольно ища у него поддержки. Он кивнул на конец веревки, которые девушка по-прежнему сжимала в руках. «Ну, конечно же! Конечно! Почему она сама об этом не догадалась?» Подступив к Лисе... Она попыталась развязать петлю на ее шее, но та была затянута так крепко, что ни подцепить, ни ослабить не получалось. Хас тяжело вздохнул, вынул из ножен короткий гнутый нож и одним движением перерезал веревку. «Спасибо!» «Проклятие! За это простое спасибо и взгляд, наполненный благодарностью, ему снова захотелось свернуть горы на пути. «Идем!» У меня нет времени на всякие глупости. Лиса почувствовала свободу, тряхнула гривой и с довольным ржанием толкнула хозяйку носом в плечо, дескать, чего встала, идем. Она же не сбежит? спросила Ким, настороженно оглядываясь через каждые пару шагов. Лиса весело осеменила следом, не забывая при этом совать свой любопытный нос во все щели, то в чужий шатер, то в ясли к другим виртам. «Куда она теперь от тебя денется?» ворчливо ответил Хас. «Даже если ей отойдет куда-то, то потом сама придет. Вы же связаны. Так что поздравляю, не каждый может таким похвастаться». У него такой вирты не было никогда. И ощущений таких нелепых тоже. Что с ним делать, он так и не понял. Поэтому решил немедленно отправиться в обход по долине, куда угодно чтобы только не сидеть и не смотреть блаженным идиотом на то, как она воркует со своей Виртой. Больше они не разговаривали. Хас довел ее до Адавара, проследил за тем, чтобы она зашла внутрь и отправился к своим людям, чтобы собрать отряд в обход. А освобожденная, вылечившаяся Вирта облюбовала себе место под навесом и принялась кататься в теплом песке.